Глава 16. Как и положено, культурно-развлекательная программа с экскурсией по городу закончилась вечером в питейном заведении. В скальп гнома мы не пошли, поскольку Шантри изъявила нежелание посещать данную таверну. Поэтому мы забурились в трактир поменьше под названием У Сордхога, где хозяйничал гоблин. Как я понял по путанным объяснениям, Существовало некое негласное разделение по размерам или видам монстров. Огры с волками посещали одни места, вроде скальпа гнома. Мелкие кобальды и гоблины предпочитали собираться в других заведениях, где словно бы потолки были сделаны специально низкими, чтобы огры ощущали дискомфорт. Хотя, возможно, просто экономили при строительстве. На нас, безусловно, постояльцы косились, но мы к данным взглядам уже попривыкли. Выпивка и еда оказались вполне недурственными. Местный грок я пробовать не решился, а вот медовуха на вкус ничего. «Что ж, Кирет, ты посмотрел на жизнь монстров?» — уточнил я у собаколюда. Люда. «Думаю, да. Вы исполна выполнили свою часть уговора», — произнес мелкий. «Я отправлю послание маме. Лишнего не сболтни». Керет в целом в этот день выглядел несколько ошарашенным новыми открытиями. В целом я его понимал. Крангаст производил впечатление на любого, кто впервые видел поселение монстров. Другие дома, другие улицы, другие жители, другая жизнь. Довольно быстро пришел ответ от Иреты через кольцо контакта. «Мама дала указание мне возвращаться в монастырь. Она благодарит вас за помощь». Ирета просила передать, что понимает ваше недовольство и приносит извинения за то, что поставила вашу группу в такое неудобное положение. Орден надеется, что эти четыре золотых улучшат наши отношения. «Лучше бы с комендантом разобралась», — буркнул я, принимая деньги. Сумма была намного больше оговоренной ранее. «Ладно, возможно, я тоже наговорил лишнего в прошлый раз. Передавай ей мои извинения». Все-таки окончательно портить отношения с паломниками не стоило. И Ретта, какой бы бесячей сучкой ни была, не являлась таким уж откровенным злом. «Конечно, я вряд ли забуду, как она использовала нас в своих играх, но я благодарен зверолюдке за получение доступа в крангаст. Ведь без ее сынка мы вряд ли смогли так просто обосноваться у монстров. Теперь понятно, почему настоятельница так настаивала на включении своего отпрыска в нашу пати, не принимая во внимание мои словесные излияния». «Уже уходите?» — заметила Нэттилон. «Можете остаться у нас на ночь». «Хоть вы и люди, но вы наши гости». «Благодарю», — заметил Кирет нерешительно. «А вы примете новых пробужденных кобальдов?» «Пожалуй, да», — задумался Генук Козор. «Десятки-два наша община еще сможет потянуть, но не больше». Собаколюд кивнул. «Похоже, Кирет собирается дальше качаться на кобальдах самостоятельно со своей пачкой из паломников. Ясно, за что именно Ирета отвесила нам лишнее золото». Наверное, можно было срубить побольше деньжат за раскрытие данного небольшого лайфхака. Ну да ладно. Все равно источник быстрого опыта не бесконечный. Я обстоятельно расспросил кобальдов насчет заданий. По их словам, бесплатную еду готовы будут принять любые виды элитных монстров, если у нас нет с ними личной вражды. Так что в теории возможно прокачать и другие очивки. Но на добыче пищи достижения качаются ужасно медленно. С пробуждением же, которое дает в разы больше опыта и сильнее бустит ачивки, все сложнее. По факту, далеко не все группы разумных монстров видят необходимость в расширении стаи. Кобальды желали закрепиться и стать более заметной силой в крангасте, получить своему вожаку статус старейшины и влиять на политику. Большинство остальных либо не видели смысла в пробуждении сородичей, либо делали это сами. Кого именно пробуждать, кстати, не имеет значения. Важно найти представителя вида, которому можно сдать квест. А для этого у него самого должно появиться искреннее желание дать нам задание. Подкупить деньгами или как-то иначе вопрос не решить. Система бдительно следит за любым нечестным получением квестов. Например, даже если заручиться поддержкой Гроднока, то не удастся качать псовую ачивку. если у волка не будет желания взять под свое крыло новопробужденных монстров. Поэтому в подземелье достижения друзей и другие положительные являлись редкостью. Их, в принципе, формили и люди на разных человеческих расах, как рассказывала Танша, но качались они медленно. И пробуждение людей мало кому реально требовалось, поэтому опыта давали мало. Разве что, по словам Кирета, Орден паломников пристраивал у себя пробудившихся людей, Обучал и направлял. Некоторые авантюристы специально к ним приходили, чтобы качать положительные людские ачивки. Но, значит, слияние нам в данном случае точно не видать. Посидели мы неплохо, пообщались с монстрами. Некоторые посетители трактира просто подходили поглазеть на нас или поинтересоваться, как она там, жизнь в большом подземелье. Многие местные с этажа за всю жизнь и не выбирались. Дабы растопить некоторый лед и предупреждение, я исполнил пару песенок. «Я водяной, я водяной, сходил бы в данжик кто со мной, а то мои подружки, пиявки да лягушки». «Ха-ха, земноводные те жило бы!» — рассмеялись гоблины и кобальды, слушающие моё выступление. Даже десяток серебра получил за свой мини-концерт. «В общем, мы еще долго будем находиться в центре внимания, но зарабатывать на жизнь бардовским исполнением я не горел желанием». После посиделок мы направились к общинному зданию кобальдов. Бессознательную тушку в оке пришлось свалить в повозку, поскольку юный, относительно недавно пробудившийся Кобольд все еще не знал меры в выпивке. Хоть Нетти и делала ему пару замечаний. Словно трудный подросток. Если у них там сейчас таких несколько десятков, «Не завидую я крыса-лисам». В обители кобальдов было многолюдно. Как повидал Гину, община строит второе здание для проживания пробужденных кобальдов, но пока что у них тесновато. Меня, конечно, смутили низкие потолки и общая скученность. Звериные запахи напоминали о зоопарке. Монстры знали о том, что такое гигиена, и имели нормальные туалеты. Однако слишком много народу возвращалось натруженными домой после долгой охоты. Мылись они не ежедневно, как и многие авантюристы, впрочем. Запахи пота от такого количества обитателей ощущались весьма четко. Кобальды жили стаями, и их подобная теснота, похоже, не волновала. Я бы скорее шатер разбил в поле, чем в этой коммунальной квартире друг у друга на головах трыхнуть. Но одну ночь решил потерпеть, дабы не произвести негативное впечатление на наших знакомых, хотя бы нам выделили небольшой отдельный закуток. где я выкатил свою купленную кровать сверху, ибо лежанки кубальдов не вселяли в меня уверенности. В целом я не был таким уж брезгливым по отношению к монстрам. Но девчонки, особенно Кара станшей, бурчали очень долго, жалуясь то на тесноту, то на запах. Высокая темная один раз ударилась лбом о низкую перегородку в дверном проеме. Одна шантри, тоже, кстати, слегка перебравшая в трактире, спокойно забралась на кровать, Прижалась ко мне и почти сразу засопела. Карамель Диворсен Прошло уже довольно много времени, но невольно мои мысли все возвращались к той песне, которую Эд сочинил для меня. Хоть мне и выказывали знаки внимания в своем родном мире, в том числе и похожим образом, но почему-то никогда до этого они не западали так глубоко мне в душу. Конечно, Эдуард добавил в свой текст несколько вульгарных намеков. Но чего-то подобного от него и ожидалось. Если вспомнить его выступление на нашем свидании в Танроке. Полагаю, это максимум романтики, которой от него можно добиться. Разумеется, сразу после исполнения своей серенады этот кобель отправился удовлетворять свои животные потребности с другими девушками. На мой взгляд, Шантри с Таншей стоит сильнее ценить себя, но это их собственный выбор. Я все хотела попросить его исполнить песню еще раз, вместе с куплетами, которые он не сыграл ранее, но не могла решиться. Все-таки я, дочь дома Лазурного Листа. Ссора с Настоятельницей мне определенно не пришлась по нраву, хотя отчасти я понимала Эда. Но мне самой казалось, что у нас с паломниками один путь — борьба против магии подчинения и помощь нуждающимся. Впрочем, я понимала, что в Ордене может и находиться множество достойных людей, Но они явно не шикуют даже по сравнению с обычными авантюристами. Поскольку личная сила здесь зависит от экипировки и оружия даже в большей степени, чем это было в моем прошлом мире, я не могла до конца принять путь паломника. Но все же мне было приятно, когда Эд согласился помочь Кирету и затем немного примирился с Настоятельницей. Я, конечно, понимала мотивы Эда, его стремление получить достижения и выгодные задания на монстрах. Но бросаться в чужой город, наполненный чудищами, было довольно рискованно. Однако убедить его, когда он что-либо вбил себе в голову, было нереально. Монстры, на удивление, не жили в каких-нибудь соломенных хижинах. Вернее, некоторые в чем-то подобном и проживали, но жители среднего или высокого достатка, очевидно, могли себе позволить более добротно выглядящие строения. Правда, они почему-то зациклились на округлых формах всего и вся, Ну, да у всех свои гусеницы в голове. Впрочем, многие монстры расхаживали обнаженными, по сути. Огры или василиски. Полуголая ребятня, занимающаяся одним лишь им понятными делами. Недоброе, усталое взрослое большинство, которое уже знает цену деньгам. Группы собирателей, добытчиков и местных авантюристов. Я заметила несколько драк по пути, когда мы изучали город. До сдержанных цивилизованных обитателей великого леса Этим созданием было очень далеко. Но от жителей Танрока, если не принимать во внимание нечеловеческую внешность, жизнь в Крангасте отличалась не так уж и разительно. Пристанище кобальдов оказалось длинным овальным строением с низкими потолками. Повсюду внутри витал мерзкий запах кобальдов. Они толкались, дурачились, приставали с расспросами. В узком коридоре сложно было разминуться с этими созданиями. Учитывая мою довольно открытую броню, я часто задевала открытыми участками кожи их отвратный мех. На наши стемные стенания Эдс особого внимания не обращал. По крайней мере, он смог выбить отдельное помещение, где и разложил свою доисторическую кровать. На удивление, мы смогли разместиться на ней вчетвером без значительного стеснения. Матрас был примитивным, однако спать на нем удобнее, чем на тонком одеяле на земле. О чем вслух я бы и не смогла признаться. Я-то уж подумала, что он покупает кровать только чтобы затащить меня в постель. Слава великому древу! В доме кобальдов руки это не распускал. Сказать по правде, я нередко вспоминала наши посиделки. Но гордость благородной эльфы не могла мне позволить пасть так низко. Уверена, что Эдуард с его-то настойчивостью рано или поздно придумает, как исполнить мое скромное требование. «Ну, а эльфы не были настолько озабоченными, как люди. Поэтому я подожду». Утром я подскочила в постели, почувствовав чужое поползновение. Я вытащила из кольца меч, заметив, как мелкие создания улепетывают прочь. Судя по первым робким лучам, пробивающимся в маленькое окошко, уже наступило утро. Любопытство погнало меня вперед. Я осторожно выбралась со скрипучей кровати и, пригнувшись, выскользнула в коридор. Прекрасно помня о том, как темная накануне набила себе шишку, не рассчитав высоту проема. Уж я-то над ней в волю потешилась. Маленькие пушистые комочки снова бросились списком прочь из коридора, испугавшись меня. Я быстро осмотрелась по сторонам, после чего снова последовала за нарушителями спокойствия. Вскоре неспешная погоня привела меня к кухонной зоне, где с утра трудилось немало кабальдих, готовя завтрак на всю общину, наверное. Я прислушалась. Судя по всему, пушистые комочки, спасаясь от меня, случайно забежали на кухню, куда им доступ был запрещен. Однако кухарка отчитала их за неподобающее поведение, после чего выставила вон. Я выскользнула из коридора. Комочки замерли испуганно. Я внимательно поглядела из одной стороны в другую. Кажется, рядом никого нет. Тогда я опустилась на одно колено и улыбнулась, протянув руку. «Идите сюда! Я вас не укушу!» Однако маленькие кобальды боязливо попятились. Тогда я достала из кольца хранения небольшое лакомство. «Сладкая булка. Хотите?» Глаза бусинки детенышей прикипели к вкусняшке. Один храбрый комочек первым двинулся вперед, за ним потянулись и остальные. Мето! нельзя ничего брать у людей!» пропищала крошечная кобальдиха. «Это гости дедушки Гара и дяди Гину. Они бы не привели плохих людей!» Смельчак взял у меня из рук угощение, И принялся уплетать. Я же осторожно придвинулась и погладила его по макушке. Поначалу маленький кобальт насторожился, но затем успокоился. Похоже, ему нравилось, когда его гладят по голове. Человек с ушами! А еще есть? Подошли другие любопытные кобальдики. Эх, пришлось раздать им все свое лакомство. Красные зверьки, похожие на прямоходящих лисичек, обступили меня со всех сторон дали себя погладить и потискать. Пускай монстров, в том числе кобальдов, я не особо жаловала. Но какие же у них детеныши миловидные? Маленькие глазки, маленькие ушки, маленькие лапки и хвостик, тоненький голосок и мягкая шорстка. Они так забавно и неуклюже лопали полученное лакомство. Ава-ва! Как мило! насмешливо произнес рядом хорошо знакомый мне голос. Я похолодела. И резко поднялась на ноги, позабыв, что здесь местами очень низкие потолки. Моя голова с глухим стуком стукнулась с балкой. «Ай! Стеблей мне в суп!» — ругнулась я. От грохота, громкого замечания и нового подкравшегося зрителя детеныши бросились в рассыпную, быстро исчезнув в коридорах обширного здания. «Следи за потолками, светлая!» — усмехнулась Танша. «Спасибо. Тебе того же!» — огрызнулась я. Тёмная эльфийка скрестила руки на груди и посмотрела на меня выразительно. «Вот уж не думала, что ты окажешься монстролюбкой». «Кто ещё монстролюбка?» Взъярилась я. «Просто детей люблю и маленьких зверят». «Ава-ава, как скажешь». На секунду захотелось врезать по этой наглой, ухмыляющейся роже. Но я сдержалась. все таки не стоит вносить разлад в группу из-за такой ерунды. К тому же тёмная... Несмотря на мою к ней неприязнь, оказалась весьма умелой воительницей. Признаться, я даже начала испытывать к ней некоторую толику уважения и зависти. Мой путь развития защитницы в тяжелых латах не позволял носиться по полю боя с такой скоростью. «Кстати, я все хотела сделать тебе парочку замечаний», – произнесла Танша. «Если, конечно, ты их готова выслушать, Светлая». «Каких еще замечаний?» «Твоя стойка». «То?» «Как ты держишь меч и щит?» «Ты ведь используешь удары, которым тебя научили в твоем прошлом мире?» «Да. У меня были превосходные наставники». «Возможно, они были превосходными в твоем мире. Но в подземелье свои правила», — заметила темная скучающим тоном. «В твоих движениях много лишнего. Порой ты целишься не в те зоны». «Конечно, твоя роль защитницы не предполагает нанесения серьезного урона». Плюс я все-таки специализируюсь по коротким клинкам и быстрому бою. Но, думаю, смогу дать тебе несколько полезных советов и показать тройку-другую приемов, если ты готова учиться у так нелюбимой тобой темной эльфийки, само собой. «Ты меня раздражаешь иногда. Отпираться не буду», — ответила я честно. «Но, по крайней мере, тебе дали лучшее воспитание, нежели этому похотливому мужелану. Учиться же чему-то полезному...» а значит, становиться сильнее, я всегда готова». «Замечательный настрой!» — усмехнулась моя новоиспеченная наставница и направилась обратно к нашему спальному помещению. «Эд, представляешь, кара у нас, оказывается, от мелких крысенышей тащится». «Стой, зараза лиловая, прибью!» — проревела я, бросаясь в догонку. Эд, наша новая кровать оказалась немного скрипучей. Когда столько человек ворочалось, обязательно раздавался где-нибудь скрип. Но в остальном я был полностью доволен покупкой. Спалось намного лучше, чем на земле. Так, глядишь, дорастем и до чего-нибудь вроде передвижной кареты трейлера с роскошной кроватью. «Вы исключены из гильдии авантюристов», — прочитал я уведомление из ночных логов. Довольно долго они тянули. «Ну да и хрен с этой жадной гильдией!» Хотя на начальном этапе они нам, безусловно, помогли. Да и рыжая красотка Дана услаждала мой взор, за что я им немного благодарен. Вдруг в помещение с каким-то странным замечанием про ворвалась сначала Танша, а за ней следовала и рассерженная кара. Темная проскользнула ко мне в кровать и притянула мое лицо к своей груди в своем излюбленном жесте. Впрочем, излюбленным он был не только для нее одной. Отличный способ взбодриться с утра. «Эд, спаси меня от светлой демоницы!» «Ты снова подначиваешь мою карамельку?» Зарылся я поглубже в ее холмы. «Ну разве что слегка. А, Вова, наш глава такой шелунишка. Сколько раз повторять, не провоцируй его!» Ругнулась Кара. «Точно, все время забываю». Темная нехотя отстранилась, проведя своими тонкими пальчиками по моей щеке напоследок. «Так, что ты там говорила про Кару и крысенышей?» поинтересовался я. Темное разразилась нарочито злодейским хохотом. Светлое в проходе что-то смущенно нечленораздельно простонала, и я понял, что у кого-то утро было очень даже запоминающимся.